Сны. Если бы ты только знал, медвежонок, как я по тебе скучаю. И я. Я так по тебе скучаю, что стал даже с тобой говорить во сне. И я. Однажды я тебе говорю, эй, ты где? А я. А ты здесь, я ж ё ж и к здесь, просто меня не видно. Как же меня, может быть, не видно, о н я какой? Я знаю. Но так ты сказал во сне. А дальше? Я говорил, ты покажись, покажись, где ты? Сейчас, говоришь, и... Что? Так, что-то промелькнуло. Это ты и говорил? Ага. Что ага? Во з н е т сказал? Ага. А меня не видно? н е Что-то промелькнуло, и все. Так. А в другой раз будто мы с тобой идем по большому лугу. Жарко, ж а в о р о н к поет. Я говорю, медвежонок, правда? Это как давным-давно. Вот так же мы шли, и ты пел, и п т и ц е й А ты... Что? — Молчишь? — Нет, — сказал медвежонок. — Ты мне лучше снился. Ты мне снился так хорошо, что просто замечательно. — А как? — Знаешь, я даже... — Сказать не могу. Я проснулся и целый день ходил радостный. — А что я говорил? — Много. Ты говорил и пел. Я даже смеялся во сне и проснулся весь радостный. — Откуда ты знаешь? — лягушка с к а з а л а Пришла утром и говорит, к в а г о в о р и т ну, медвежонок, ты и хохотал во сне. — Нет, мне так не снилось, — сказал ежик. — Если бы мне так снилось. А я однажды проснулся и... Весь в слезах. — Ты... ты не расстраивайся. Знаешь, если я потом еще тебе приснюсь, ты мне скажи, медвежонок, а медвежонок, хочешь меду? И обязательно скажу «хочу». «Хорошо бы», — сказал ежик. «Что ж ты думаешь, я меду не захочу?» «Не знаю. Только ты в следующий раз не молчи, ладно?» Они, разговаривая, перешли поле, прошли лесом и вышли к реке. Было тихо-тихо. «В следующий раз ты ни за что не молчи, медвежонок», — сказал ежик. «Нет-нет, что ты! Я обязательно что-нибудь скажу. Уж теперь ты не бойся. Я скажу!» Плеснула рыба. Кругами на цыпочках побежала по воде тишина.